Там за столом с свертками бумаг сидел подьячий, один из преданных и усердных слуг царевны. Начался допрос с пристрастием. «Признавайся, боярин», — допрашивал подьячий, — «замышлял ли извести благоверного царевича Иоанна Алексеевича? Не сознаешься? Надо пытать». Жестокие страдания от пытки измучили страдальца но не привели к сознанию в ложном обвинении. Опять не сознаешься в злом умысле? Молчишь? Впрочем, молчание можно принять из-за сознание. Ну, так дальше. Надевал ли на себя царскую парфиру, Молчит. Стало согласен. Сознался. Соображая же теперь твою государевую измену, доказанную собственным сознанием, Силой второй статьи главы второго уложения ты подлежишь смертной казни. Странный суд и достойный его приговор, на законность или незаконность которого никто не обращал никакого внимания. Стрельцы повели осужденного Красной площади. В это время к Константиновскому застенку привели еще нового преступника – одетого в лохмотья доктора Даниила Гадена. По рассказам прибывших, они поймали его переодетого нищим в немецкой слободе и хотели было тут же покончить, да он, чернокнижник, запросил суда. «Какой суд чернокнижнику?» — заревели стоявшие кругом стрельцы. «Все мы знаем, как он яблоком отравил покойного государя, царя Федора Алексеевича. На красную его». Нарышкина и Гадена повели обоих на место казни. Красная площадь в те дни служила главным средоточием злодейств. На ней по преимуществу совершались казни, и на нее же приносили и сваливали тела тех бояр, которые были убиты в Кремле. «Дорогу! Дорогу боярину!» — кричали с хохотом стрельцы, волоча через Никольские или Спасские ворота обезображенные трупы. Едет боярин, кланяйтесь его чести. Приведя с ругательствами на площадь Нарышкина и Гадена, стрельцы раздели их, подняли на копья и, сбросив на землю, разрубили по членам. Отсеченные головы подняли на пики. В эту минуту прибежал на площадь старик-отец Кирилл Полуэктыч, Утомленный предшествующей бессонной ночью, он заснул в скрытом тайнике царевны Марии Алексеевны, куда был отведен вместе с сыном Иваном. Этим-то сном и воспользовался сын, добровольно отдаваясь в руки убийц. Проснувшись, отец догадался о поступке сына, бросился искать его и вот, прибежав на площадь, увидел на копье голову любимца. Старик лишился чувств. «Поднимите-ка и его, братцы, что ему горевать?» заговорили было некоторые стрельцы. «Нет, братцы», — отвечали другие, «кончать его не указано». И после небольшого совещания старика отправили в Чудов монастырь, где потом архимандрит Андриан постриг его в монашество под именем Киприана. Вскоре несчастный отец Перевезен был на покой в Кириллов монастырь на Бело озеро. В эти дни погибли также боярин Иван Максимович Языков, скрывавшийся было в доме священника церкви святого Николая на Хлыпове, но преданный холопам, Василий Филимонович Нарышкин, сын доктора Гадена, думный диак Аверкий Кириллов, заведовавший приказом Большого Прихода, доктор Гутменш и другие. Всего же в эти дни погибло 67 жертв, следовательно, одиннадцатью жертвами более, чем значилось в списке, переданным Милославским стрелецким полковником. Нарышкинская партия обессилена. Крупные ее представители Артамон Сергеевич, опасный по опытности государственный, и Иван Кирилч, опасны по энергии и смелости, исчезли. Исчезли также и все влиятельные бояре этой партии. С казнью Ивана Кириллча задача мятежа выполнилась, и дальнейшее продолжение не имело бы смысла.